20 двадцатая Венеций едва успел крикнуть нескольким рабам, чтобы они следовали за ним, вскочил на коня и помчался по пустым улицам Ансуума по направлению к Лавренто. Под впечатлением страшной вести он совершенно обезумел, не отдавал себе в происходящем И у него было такое чувство, словно у него за плечами на седле сидит несчастье, кричит ему на ухо «Рим горит!». «И гонит его и коня в огонь». Положив голову на шею коня, он скакал в одной тунике, не глядя вперед и не обращая внимания на препятствия, о которые мог разбить себе голову. В тишине глубокой ночью, спокойной и звездной, наездник и конь, облитые лунным светом, производили впечатление призраков. Идумейский жеребец, прижав уши и вытянув шею, летел, как стрела»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 Он вспомнил жалобы Нерона, что должен описывать «Пылающий город», а он никогда не видел настоящего пожара. Его презрительный ответ — Сигелину, который предлагал сжечь Ансуум или искусственный деревянный город. Наконец, его недовольство Римом и зловонными переулками Субурры. Да, это Цезарь велел поджечь город. Один он мог решиться на это. Один Сигелин мог взяться за выполнение подобного приказа. И Если Рим горит по его воле, то почему не предположить, что и жители истребляются претарианцами? Чудовище способно и на это. Итак, пожар, резня и бунт рабов. Какой ужасный хаос, какое бешенство разнузданных стихий и безумие людей. И среди всего этого Лигия. Стоны Вениция смешивались с храпом коня, который мчался в гору, выбиваясь из последних сил. «Кто вырвет ее из пылающего города? Кто сможет спасти ее?» Тут Венеций припал к шее коня, впился пальцами в гриву, готовый кусать шею лошади. Но в это мгновение ему навстречу пролетел такой же обезумевший всадник, мчавшийся из города. Он бросил лишь «Рим гибнет!» и поскакал дальше. До слуха Венеция долетело еще слово «боги», и больше он ничего не успел разобрать. Но это слово отрезвило его. «Боги!» Вениций поднял голову и протянул руки к небу, усеянному звездами, и стал молиться. «Не вас призываю я, чьи храмы сейчас в огне, а тебя. Ты сам страдал. Ты один, милосерд. Ты один понимаешь людскую боль. Ты пришел в мир, чтобы научить людей любви. Так покажи ее теперь». «Если ты таков, как говорят о тебе Петр и Павел, то спаси мне Лигию. Возьми ее на руки и вынеси из огня. Ты можешь это. Отдай мне ее, а я отдам тебе свою кровь. Если не хочешь сделать для меня, сделай это для неё. Она тебя любит и верит тебе. Ты обещаешь жизнь после смерти и счастье. Но счастье после смерти не минует ее, а между тем она еще не хочет умирать».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 Конь споткнулся и осел на задние ноги, остановленный сильной рукой перед постоялым двором, где Вениций держал лошадей для перемены. Рабы, ожидавшие приезда господина, стояли перед зданием и стремительно бросились по его приказанию за новой лошадью. Увидев отряд конных претарианцев, состоявший из десяти человек, которые скакали, по-видимому, из Рима в Анциум, он подбежал к ним и стал расспрашивать, какая часть города в огне? Кто ты?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 Он ехал теперь к Альбануму, оставляя вправо Альбалонгу с ее прекрасным озером. Дорога в Арицию шла под гору и закрывала собой горизонты, лежавший по другую сторону Альбанум. Венеций знал, что за Арицией он увидит не только Бавилу и Устринум, где у него были приготовлены лошади, но и Рим. За Альбанумом по сторонам Апиевой дороги лежала низменная кампания, по которой бежали к городу лишь аркады водопровода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 В первое мгновение Венецию показалось, что горит не город, а весь мир, и что никакое живое существо не может спастись из этого океана пламени и дыма. Усиливавшийся со стороны пожара ветер нес с собой запах гари и пепел, который долетал даже сюда. Наступил день. Солнце осветило вершины окружавших озера Альбанских гор. Но светло-золотые лучи утра сквозь дым казались рыжими и болезненными.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 «Ветер с севера и гонит дым лишь в эту сторону. С той стороны дыма нет. За Тибром, благодаря реке, город может уцелеть. Во всяком случае, достаточно Урсу проникнуть вместе с Лигией к Яникульским воротам, и они спасены. Невозможно представить себе, чтобы погибло все население города, который правит миром, и чтобы Рим был совершенно стерт с лица земли вместе со всеми своими гражданами».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 Проехав Альбанум, жители которого сидели на крышах и деревьях, чтобы смотреть на пожар Рима, он немного успокоился. Он думал, что о Лигии заботятся не только Урс и Лин, но и апостол Петр. От одной мысли об этом в сердце его вернулась надежда. Петр был для него всегда существом непонятным, почти сверхчеловеком. С ночи, когда он слышал Петра в Астриануме, у него осталось странное впечатление – о котором он писал Лигии из Ансуума. «Каждое слово старика истина, или должно стать истиной». Ближайшее знакомство с апостолом во время болезни еще более усилило это впечатление, перешедшее постепенно в чувство непоколебимой веры. Если Петр благословил его любовь и обещал ему Лигию, то Лигия не могла, следовательно, погибнуть в огне. Город может сгореть дотла, но ни одна искра не падет на ее одежду. Под впечатлением бессонной ночи, бешеной скачки и волнений Веницием овладела странная экзальтация, и ему показалось вполне возможным, что Петр благословит огонь, и перед ними тотчас откроется огненная аллея, по которой они свободно пройдут. Кроме того, Петр знал будущее, поэтому он, конечно, знал и о пожаре,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 состоявшие из мужчин, женщин и детей, которые увеличивали общее замешательство и смятение. Некоторые, затерявшиеся в тесноте, с криком отчаяния искали своих, другие припирались из-за места. Толпы полудиких пастухов из компании пришли в городок, чтобы узнать новости и поживиться на чужой счет в общей суматохе. В некоторых местах разноплеменная толпа, состоявшая из рабов и гладиаторов, стала грабить дома и виллы и драться с солдатами, которые пытались защищать жителей. Сенатор Юни, окружённый толпой ботавских рабов, которого Виниций встретил на постоялом дворе, первый дал ему более достоверные сведения о пожаре. Вспыхнуло действительно близ большого цирка, в том месте, где полотин примыкает к холму Целия. Пожар распространился с непонятной быстротой, и скоро весь центр города был охвачен огнем. Никогда еще город не постигало столь огромное бедствие. «Цирк сгорел дотла, а также все лавки и дома вокруг», рассказывал Юний. «Авинтины целей в огне. Пожар проник и на карины». Юний, имевший на каринах великолепный дом, наполненный произведениями искусства, которые он очень любил, Схватил горсть грязной придорожной пыли, посыпал ею голову и полный отчаяние стал плакать. Вениций коснулся его рукой. «И у меня дом на Каринах. Но если гибнет все, пусть и он погибнет». Вспомнив, что Лигия по его совету могла перебраться в дом Авлов, Вениций спросил. «А улица Патрициев?» «В огне», — ответил Юний. «А за Тибром?» Юний удивленно посмотрел на него. «Ах, что бы там ни происходило, разве это важно?» – ответил он, сжимая руками голову. «Для меня это важнее, чем судьба всего Рима», – взволнованно воскликнул Венеций. «Туда можно пробраться разве по портовой дороге, потому что у Авентина ты задохнешься от дыма. Не знаю, что происходит за Тибром. Туда пожар не мог еще дойти, но что там сейчас, одним богам известно». Юний колебался одну минуту, а потом тихо сказал…